Глава двадцать Манюня чистит помидоры. Или как папа дядю Игоря от депрессии лечил. С началом осени в нашем городке наступали беспокойные времена. В Бакалеи заканчивался сахар, огромные очереди к овощным прилавкам ввергали в ступор редкого иноземного туриста, чудом забредшего в наши края. Берт напоминал большой муравейник. Люди озабоченно куда-то спешили, а к вечеру тащили домой большие коробки и мешки, набитые до отказа продуктами. Объяснялось это светопредставление очень просто: измученный дефицитом советский люд делал запасы на зиму. Мужчины договаривались со знакомыми председателями колхозов и везли с полей добытые трофеи. Мешки с картофелем, капустой, морковью и другим полезным подножным кормом. Женщины закатывали на зиму банки с баклажанной икрой, лечо и аджикой, варили разнообразные повидла, джемы и компоты. Из соседнего Красносельского района выдвигались молоканские гонцы принимать заказы на соление. Недельки через три они привозили шинкованную, припорошенную алыми ягодами брусники капусту, моченые яблоки, острые маринованные перчики и всякую другую вкуснотень. Рослые, немногословные молокани, все как один в домотканных рубахах, В заправленных высокие голенища, сапог, брюках споро продавали привезенные соления, принимали новые заказы и уже к вечеру уезжали обратно в Красносельск. Осень свирепствовала изо всех сил. Фруктовые сады и огороды плодоносились с таким остервенением, что у людей ум за разум заходил в постоянных раздумьях, на что бы еще пустить щедрые дары природы. В темных холодных погребах, в специальных дубовых бочонках бродило золотистое домашнее вино. Молодое и игристое оно имело одну коварную особенность — не обладало ярко выраженным спиртовым вкусом. Неискушенный дегустатор мог опрометчиво выпить бокалов пять такого вина, сохраняя при этом полную ясность ума, но потом... Резко наступало опьянение, ножки отказывались идти по дорожке, а язык запретался так, что даже мычание давалось с неимоверным трудом. Во дворах под открытым небом в специальных аппаратах гналась знаменитая на всю республику 70-градусная кизиловая водка. «Специальный аппарат?» — это, конечно, громко сказано — Ничего общего со знакомым нам из карикатур самогонным аппаратом сей ветхозаветный монстр не имел. Это был большой металлический конструктор, состоящий из нескольких, казалось, совершенно несовместимых частей. Собирался он, как это ни удивительно, достаточно легко. Размерами напоминал сошедший со шпал локомотив, Круглые сутки доходил на маленьком открытом огне и по капле сцеживал прозрачную, зубодробительную водку. Почему зубодробительную? Потому что редкому иноземному гостю удавалось обойтись без реанимационных мероприятий после того, как он выпивал бутылочку такой кизиловки. Так как водку гнали в строго определенный период времени, а город наш находился в низине и со всех сторон был окружен невысокими холмами, то дух над домами стоял такой, что птицы пьянели на лету, а солнце отказывалось уходить за линию горизонта. После водочной страды наступала пора вялить ветчину. Для домашней ветчины у знакомого мясника покупалась специальная, подернутая тонкими прожилками жира, свинина. Чаще всего на эти цели пускался окорок. Мясо обрабатывали специями, обильно солили, начиняли чесноком и оставляли под гнетом на день второй. А потом его вялили в специальных печках на ветках можжевельника. И аромат над городком витал такой, что у жителей с утра до ночи текли слюнки. В принципе, по одному только запаху, витающему над Бердом, можно было легко определить сезон года. Весна пахла пасхальным столом, молодой зеленью, отварной рыбой и крашенными яйцами, лето — клубничным, абрикосовым и ореховым вареньем, а осень... М -м -м, осень пахла счастливым сном Гаргантюа потому что после ветчинного аромата наступал корично-ванильный. Хозяйки фаршировали сухофрукты смесью из разных сортов жареных орехов, посыпали корицей и ванилью и убирали куда-нибудь подальше от детских глаз. Иначе такие сладости грозились не дожить до новогодних праздничных столов. На больших подносах исходили умопомрачительным ароматом карамелизированные в сахарном сиропе груши и персики. В прохладных хорошо проветриваемых помещениях доходили до кондиции длинные сосульки чурчхелы. Приезжали гонцы из Грузии, привозили прославленные грузинские специи и соусы. Специи покупались в прок и хранились в стеклянных банках. Ароматными соусами до отказа забивались холодильники, потому что, скажите на милость, как можно есть запеченную до хрустящей корочки утку, если она подается без наршараба? Или сиванский шхан, если его не полили кисленьким ткимали, И может ли считаться правильной новогодняя талма, если ее фарш не облагородили щепотью другой хмели-сунели? Ну что ж, пора переходить к нашей истории. А то я что-то совсем разговорилась, вспоминая нашу осень. Однажды в такую благословенную, закаточно-заготовочную пору отец получил письмо от своего бывшего однокурсника и замечательного друга дяди Игоря. Что еще могло случиться? — напрягся он. Дело в том, что дядя Игорь развелся с женой и крайне тяжело переживал разрыв. Периодически, когда боль становилась совсем невыносимой, он писал моему отцу длинные душесчипательные письма. Отец потом полдня ходил мрачнее тучи и придумывал другу бодрый ответ. Вот и сегодня, получив письмо от дяди Игоря, он посуровил лицом, взял сигареты, налил себе кофе и ушел на балкон читать. Жизнь для меня потеряла смысл. Писал дядя Игорь. И я не знаю, когда смогу еще раз полюбить. Крякнул отец. Завел интрижку с медсестрой из хирургии. Не помогло. <къех> Однако подобрал во дворе трехцветного кота. Назвали Лже Дмитрием. Коротко лужей. Жрет как прорва. Гадит исключительно мне в носки. Не поддается дрессировке. Ахма! <къех> Почесал в затылке папа. Попал в аварию. Погнул крыло запорожца. Уф! А теперь еще новая напасть. Мало того, что Оля ушла, так еще не дает с дочерью общаться. Твою мать! Отец как ошпарен и выскочил из дому. Что случилось? Крикнула ему вдогонку мама. Все беды от вас! Проорал в замочную скважину отец. Ты куда? Высунулась в кухонное окно мама. Папа ничего не ответил. Он мчался с таким остервенелым выражением на лице, словно где-то за углом, немилосердно строчил вражеский пулемет, и ему срочно надо было заткнуть его дуло своей грудью. Мама обескураженно обернулась к нам. «Что случилось?» Ну, здесь ни при чем», — на всякий случай открестились мы. Тем временем папа, сверкая очами, диктовал на почте молнию. «Приезжай, ЗПТ!» «Мы тебя вылечим, ТЧК, ждем, выскал, знык!» Ответ не заставил себя долго ждать. «Сообщи размеры брюк, ЗПТ, возьму тебе кремпленовые ТЧК, что нужно девочкам, выпорс, знык!» На арке пальто, у Каринки сапоги зимние прохудились, кинулась перечислять обрадованная мама. «Пусть Игорь еще детского питания привезет, а то малыш в магазинах только гречневый, а Сонечка его не любит!» «Ага!» — дыхнул огнем папа и умчался на работу. Мама кинулась к телефону. «Тетя Роза, Игорь должен приехать. Вам из Москвы ничего не надо?» «Как не надо? Надя, неси ручку, сейчас список составим. Мы же не бесплатно, мы же за все деньги вернем». того к тому моменту, когда папа пришел с работы на обеденный перерыв, список разросся до угрожающих размеров. Чего только там не было. И шерстяной костюм для дяди Миши и махеровая пряжа «20 мотков», и новый смычок для маниной скрипки, и комплекты постельного белья «5 шт». Односпальные, две «шт», двуспальные, и специальные компрессионные противоварикозные гольфы для «ба». Лучше сразу несколько пар. «Юра, а как ты думаешь, удастся Игорю достать разъемную форму для выпечки?» — ходила со списком в руках за папой и мама — И можно попросить у него какие-нибудь красивые елочные украшения. Папа молча забрал у нее список, спрятал в карман. Хорошо, подозрительно миролюбиво буркнул он. После работы зашел на почту и отбарабанил другу телеграмму. Ничего не надо, ЗПТ. Приезжай, ЗПТ, ждем нетерпением ТЧК. В ожидании убитого горем гостя мама развернула кипучую деятельность. Не стану же я при Игоре возиться с заготовками до сутки напролет стерилизовать банки. Резонно заметила она. Нужно успеть все сделать до его приезда. И дома начался ад. На нас с Каринкой была возложена куча обязанностей, которые мы беспрекословно должны были выполнять. Например, по первому маминому зову мы притаскивали из подвала стеклянные банки, в которые потом закатывался очередной кулинарный шедевр. «Мне нужны четыре двухлитровые и три трехлитровые банки», — втолковывала нам мама. «Мам, двухлитровых такие, а трехлитровых такие!» — показывали мы руками приблизительную высоту банок. «Да, и не перепутайте». «Легко сказать, не перепутайте. Пока доберешься до подвала, в голове уже все благополучно перепуталось». Итого мы с сестрой, пошарив по всем полкам, приволакивали домой совсем другие банки. «Я вам какие банки сказала принести?» — ругалась мама. «Такие и такие показывали мы руками. А вы что принесли?» Мы, грохоча банками, плелись обратно в подвал. В нашей обязанности также входило мытье в семи водах овощей и фруктов. А далее все за нас решал Фатум. Если в этот день мироздание поворачивалось к нам передом, то мама с благословенными словами «дальше я сама справлюсь» отпускала нас поиграть во двор. А если нет, то сажала за работу. Помогали мы ей с большой неохотой. «Мам!» — ныли мы. «Нормальные дети играют во дворе, а ты нас заставляешь заниматься такой ерундой». Но мама оставалась глухой к нашему нытью. «Нужно успеть до приезда Игоря», — как заклинание повторяла она. Каждые 15 минут в нашей квартире раздавался телефонный звонок. «Алло!» — вздыхала в трубке Манька. «Ну что вы там делаете?» Чистим печеные баклажаны, а ты. Баш парила помидоры и заставляет сдирать с них шкуру. Много, очень много. Сто миллион кило, наверное. А выйти поиграть успеешь? Мария! Рвал в клочья наши барабанные перепонки грозовой рок отба. Выпарю, если сейчас же не возьмешься за дело. Я пошла, шептала в трубку Манька. Потом еще позвоню. Самым большим испытанием для нас была не возня на кухне, а покупка овощей. Так как Сонечка была очень маленькой, и мама боялась оставлять ее одну, то очередь в магазине выстаивали мы. Поход в овощной был для нас сущим наказанием. И мы всячески пытались игнорировать эту нашу обязанность. Впрочем, безуспешно. Потому что мама придумала свой коварный метод, как заставить нас безропотно идти в магазин. Сначала она отпускала нас поиграть во двор. Усыпляла таким образом нашу бдительность. Через какое-то время наступал час расплаты. «Дети!» — подзывала нас сладкоголосой птицей мама. «Подойдите к балкону!» «Мам, мы в магазин не пойдем!» «Подойдите!» — сказано вам. В мамином голосе проскальзывал металл. Делать было нечего, мы плелись к балкону. Опыт, совместно прожитых с мамой лет, свидетельствовал, лучше ей не перечить, потому что рука у мамы тяжеленная, да и скорость у нее, как у заправского эфиопского бегуна. От такого далеко не убежишь. В овощной привезли баклажаны. Вот вам три рубля, возьмите мешок. Она вероломно кидала нам под ноги деньги и спешно ретировалась в квартиру. Бесновались мы. Мама! «Такие баклажаны! Какой мешок! Никуда мы не пойдем!» Стук захлопнувшейся балконной двери возвещал нам, что разговор окончен. Мы подбирали деньги и под гогот наших друзей со двора плелись в овощной. «За что нам наказание такое?» — ругалась Каринка. «Сидите, как дети, по дворам бегают, а нам целый час в очереди торчать, а потом еще домой эти баклажаны волочь». А если кто-нибудь нас с авойсками увидит? <свят> Вылая. я. Час-полтора пребывания в очереди не шли ни в какое сравнение с тем позором, который приходилось переживать, когда мы волокли покупки домой. Потому что по закону подлости на встречу обязательно попадался какой-нибудь... Нежелательный одноклассник, который при виде сетчатых овосик с торчащими оттуда баклажанными хвостиками или кочаном капусты, кривил рот, плелся следом и хихикал всю дорогу нам в спину. «Поймаю? Убью!» — шипела ему Каринка. «Ты сначала поймай!» — корчил рожицы зловредный мальчик. «Зачем вам столько капусты? Кроликов завели!» «Тебя спросить забыли!» — топала ногами Каринка. «Уйди, говорят тебе, пришибу!» «Шикарно смотритесь!» — не унимался молодой любитель острых ощущений. Каринка бросала авоськи посреди дороги и кидалась на обидчика с кулаками. Я терпеливо ждала, пока она скрутит и покалечит его. Потом она возвращалась, и мы плелись дальше. Так как тяжести мама нам запрещала таскать, то мы оставляли овощи за прилавком у продавщицы и переносили их в несколько приемов. Опасность встретить зловредного одноклассника в этом случае возрастала в разы. Вот и в этот день судьба не пощадила нас. Позвонила ба и сказала, что в овощном продают красный болгарский перец. «Сделай аджику», — обрадовалась мама и полезла за кошельком. «Нет!» — ныли мы. «Да!» — сказала мама, сучила нам деньги, снабдила трудовыми авоськами и вытолкнула за дверь. «Манюня уже там! Баи ее отправила в магазин!» Возле овощного змеилась длинная, крикливая очередь. «Девочки, я тут!» — помахала нам Манька. Мы с невероятным трудом протиснулись к ней. «Привет!» — шмыгнула носом Манюня. «Здорово, да? Смотрите, что с моими руками!» Она выставила ладошки и показала скукоженные подушечки пальцев. «Видали?» «Ого!» — выдохнули мы. «Такого даже после долгого лежания в горячей ванне не бывает!» «Это я так помидоры чистила!» — похвасталась она. «Целое ведро начистила!» Я хотела показать ей свои руки, но Каринка дернула меня за капюшон куртки. «Смотрите, смотрите!» «Чего?» — вытянули мы шеи. Вдоль очереди шла Маринка из 38-й квартиры. Маринка как Маринка. Мы ее не первый день знали и даже дружили с нею. Девочка она была хорошая компанейская, не разделилась с нами своими жвачками, давала каждой пожевать чуть-чуть. Мы даже как-то с ней придумали пустить на эти цели парафиновую свечу. Отпилили по кусочку и стали вдумчиво ее жевать. Свеча обладала отвратительным привкусом, но быстро размекала во рту и отдаленно напоминала э, жеванную пережеванную жвачку. Ба потом за это содрала с нас три шкуры, и мы больше не решались ставить над собой такие эксперименты. Но общее преступное прошлое сблизило нас еще больше. Маринка шла вдоль очереди, не обращая ни на кого внимания, и держала в вытянутой руке какую-то восхитительно прекрасную штуковину. Мы еще не знали, что это за штуковина, но моментально захотели себе такую же. «Марин!» — позвали мы. «А что это у тебя?» «Конфета на палочке со вкусом клубники», — сказала Маринка. «Чего не поверили мы своим ушам. «Грю конфета со вкусом клубники на палочке!» Маринка развернула прозрачную хрусткую обертку, лизнула конфету и завернула ее обратно. Мы потеряли дар речи. Стояли какое-то время в остолбенении, дружно испепеляя розовое клубничное чудо алчным взором. «Вкусная!» — пришла в себя Каринка. «Ага!» — Маринка демонстративно еще раз лизнула конфету. «Мне тетя привезла! Конфета-то импортная, чешская!» «Из чеши?» — решила блеснуть и Манька. «Ну да, из чехол... из чехосу... из чеши, ага! И сделали ее чеши, да?» не унималась моя подруга. «Ну, конечно, чешек, кто же еще?» пожала плечами Маринка. Никогда в жизни мы не видели столь прекрасной конфеты. Она была кругленькая, большая, блестящая, на тоненькой желтой палочке. «Марин!» — заблеили мы. «Дай попробовать!» «А что мне за это будет?» не растерялась Маринка. «Могу отдать свой блокнотик с ромашкой на обложке», — предложила я. «Пф! Он почти весь исписан!» А подок с божьей коровкой», — предложила Манька. «Не-а, у меня от ободков голова болит». «Я знаю», — осенила меня. «Скоро к нам в гости приедет дядя Игорь. Он обязательно привезет вкусных московских конфет. Я тебе дам целых три штуки». «Пять», — не дрогнула Маринка. «Шесть, и каждый из нас лизнет конфету по два раза». «Идет». Она развернула конфету и отдала ее мне. «Я осторожненько» лизнула ее и передала сестре. Маринка строго следила, чтобы никто не лизнул ее конфету лишний раз. м, -м, -м замычали мы, вкусно-то как!» Потом мы убедили Маринку постоять с нами за компанией в очереди. Она убрала от греха подальше в карман конфету и стала развлекать нас рассказами о своем старшем брате. «Когда он делает уроки, то постоянно ковыряется в носу и ест свои козявки!» Фу! И спит всегда в носках, даже в летнюю жару, их не снимает. Придет домой в грязных носках и ляжет спать. Фу! А еще он как-то мылся в ванной и забыл закрыть дверь на защелку, а я туда вошла. И чего? Ты видела его, Писюн? Нет, он повернулся ко мне спиной, но я видела его попу. Она у него в прыщах, и спина тоже. Фу! Бедненькая! «Какой ужас!» В знак благодарности за сочувствие Маринка позволила нам лизнуть конфету еще по разочку. Потом мы купили перцы и разошлись по домам. По дороге нам повстречались два моих одноклассника. Одного Каринка поколотила, а второго не смогла догнать. Он занимался легкой атлетикой и бегал даже лучше, чем наша мама. А через две недели приехал дядя Игорь и привез нам в подарок броншвейской колбасы, печенье юбилейное и шоколадных конфет «Красная шапочка». Мы честно отдали Маринке обещанные шоколадки, и она пошла домой дразнить брата своим богатством. А брат скрутил ее, отнял все конфеты и съел. И Маринка пришла к нам вся зареванная и предложила поменять палочку и обвертку от чешской конфеты еще на одну шоколадку. Мы потом содрали с обвертки золотистую этикетку и чуть не покалечили друг друга, потому что каждая хотела забрать ее себе. Победила, конечно же, Каринка. И полгода потом, важно, ходила с этикеткой «Сделано в Чехословакии» на школьном ранце. А дядю Игоря папа вылечил. Ну, как вылечил? Позвонил дядя Миша и сказал, «Игорь приехал». Вот. Дядя Миша тут же примчался с трехлитровой бутылью кизиловки наперевес. Мужчины быстренько нарезали себе бутербродов и засобирались на рыбалку под девизом «Чтобы ни одной бабы в радиусе километра не было». Дяди Игорю хотели взять пшеничной, но он обиделся. Мол, что вы домашнюю водку пьете, а мне государственную подсовываете. «Игорь, что армянину хорошо...» русскому смерть честно предупредил его папа ничего не знаю уперся дядя игорь ты понюхай сначала а потом проси откупорил бутылку дядя миша Пфф", ткнулся носом в бутыль дядя игорь но не сдался игорь сделал последнюю попытку вразумить друга папа юра не согласился дядя игорь ну как хочешь Потом папа с дядей Мишей загрузили в Васю удочки, припасы и убитого горем московского гостя и поехали на озеро запивать рыбалку водкой. Вернулись поздно ночью, долго спорили на пороге, имеет ли значение, как вносить дядю Игоря домой, вперед ногами или вперед головой. Итого втащили его боком, уложили на кровать и всю ночь выхаживали. К утру они его реанимировали, но еще дня два дядя Игорь был очень слабеньким и питался исключительно гречневым малышом и куриным бульоном. Мама кормила его с ложечки и сильно жалела. «Игорь, ну зачем ты послушался этих ненормальных и выпил кизиловки?» — качала головой она. «Я ж не знал», — заикался дядя Игорь. «Я и предположить не мог, что это такое». Это же ужас какой-то. Второй день от собственной отрыжки обратно пьянею. Он улетел через неделю. Вернусь в Москву, возьму еще одну недельку за свой счет. Съезжу в санаторий поправлять печень. Пообещал на прощание. Приезжай к нам еще, обнял друга папа. Спасибо, растрогался дядя Игорь. Обязательно приеду. Дайте только мне время от этой поездки отойти. Через месяц папа получил письмо. «Приучил лужу какать в унитаз», — хвастался дядя Игорь. «Ну!» — крякнул отец. «Продал запорожец. Чуть поднакоплю, куплю копейку». «Вот это разговор!» — одобрил папа. Завел интрижку с медсестрой из массажного кабинета. «Вылечил радикулит!» «Ха!» — потер поясницу отец. «Дочка в выходные ночевала у меня. Пожарила картошку, спалила проводку». «Ты знаешь, Юра, я счастлив». У папы на глаза навернулись слезы. Вылечил таки, с гордостью подумал он. Потом профилактически нахмурился и обернулся к маме. «Жена, или ты каждый вечер делаешь мне массаж спины, или пеняй на себя!» «Тебе даже массаж извилин не поможет». Не осталось в долгу мама.